глава третья. «Добро пожаловать, Пегги!» — сказала мама, опуская щенка на пол в коридоре. Пегги сделала несколько шажков вперёд и принюхалась. Квартира Сюзанны пахла цветочными духами, моющим средством и кошачьим лотком. А тут стоял запах грязных кроссовок, домашнего супа и восковых мелков. «Здорово!» — подумала Пегги, втягивая носом воздух. Именно так и должен пахнуть настоящий дом Это еще не твой дом, напомнила она себе Ты здесь всего лишь на Рождество Она знала, если эти люди решат, что она им не нравится То она вернется прямиком обратно в приют Ладно, пора готовить ужин, сказал папа А можно мне сегодня спагетти, спросил Финн Если вы, дети, поможете, ответила мама Всё семейство отправилось на кухню. Руби сидела в высоком детском стульчике, а двое старших резали овощи. Пока мама готовила салат, папа помешивал что-то в кастрюле на плите. Очень скоро в доме стало пахнуть ещё вкуснее. Пегги сидела на полу и облизывалась, глядя, как люди готовят. «Па, не забудь!» сказала Хлои, протягивая отцу доску с нарезанной морковкой. И «Упс!» Случайно опрокинула ее прямо на Пегги. Нарезанная морковка раскатилась по всему полу. Хрумп, хрумп, хрумп. Пегги молниеносно накинулась на морковку. «Спасибо за уборку, Пегги», — засмеялся папа. «Вижу, от тебя нам будет много помощи». «Смотрите, дети!» — со смехом подхватила мама. «Пегги ест овощи. Берите пример с неё фин скорчил гримасу. «И больше в ней ничего хорошего». Мама открыла холодильник и достала пакет молока. «А помните, как мы устроили пикник, а Бакстер слопал все сэндвичи?» «И как Бакстер слопал мой день рожденный торт, и пришлось вести его к ветеринару», — встрепенулась Хлои. «Бакстер вообще был потрясающим», — сказал фин и презрительно покосился на Пегги. «С большими собаками куда веселее, чем с мелкими». «Не обращай на него внимания». — сказала щенку Хлои. — С маленькими собачками тоже весело. — Повезло Бакстеру. Его семья так его любила, — подумала Пегги, рассматривая прилепленные к холодильнику фотографии. Почти на всех них был изображен Бакстер — здоровенный и добродушный сенбернар. На одном снимке с ним обнимался фин. на другом маленькая Хлои ехала на нем верхом, как на лошади, на третьем — младенец... Наверняка Руби спал на одеялке у него под боком. Пегги гадала, смогут ли они полюбить другую собаку так же сильно, как Бакстера. Внезапно ей стало очень грустно. «Ужин готов!» — объявил папа, ставя на стол большую миску со спагетти. «А что будет есть Пегги?» — спросила Хлои. «Я приготовила ей немного фарша», — ответила мама, опуская на пол огромнейшую собачью миску с вкусным мясом. Пегги бросилась к ней и жадно накинулась на еду. «Надо купить ей новую миску!» — захихикала Хлои. «А то старая ей великовата!» «Можем выбрать завтра, когда поедем по магазинам!» — предложила мама. «А ёлку тоже купим?» — спросила Хлои. «Да!» — кивнул папа. «Может, заодно и Санту навестим!» «Санта!» — заверещала Руби, стуча ложкой по подносу. «Мне еще надо купить кое-какие рождественские подарки», — сказал фин. «Это для твоей девушки?» — поддразнила Хлои. «Жасмин мне не девушка!» — взвился фин предательски краснее. «Просто солистка в нашей группе». Он попытался швырнуть спагетти с вилки в сестру, но промахнулся и попал в Пегги. Спагетти приземлились ей прямо на голову. Хлои захихикала. «Пегги как будто парик надела!» Все засмеялись, кроме Фина. Хлюп! Спагетти сползли с головы Пегги и исчезли в ее пасти. В углу кухни стояла маленькая ванночка, так что Пегги решила, что пора немножко умыться и зашлепала по воде, забрызгивая все кругом. «Пегги принимает ванну!» – захихикала Хлои. «В миске Бакстера!» – засмеялся папа. «Глупая собака!» – заверещала Руби. фин лишь закатил глаза. «Кажется, миску для воды ей тоже надо купить новую», — сказала Хлои. «Кстати, о ванне», — начала мама, вытирая салфеткой перемазанную соусом мордашку Руби. «Давай-ка и тебя умоем хорошенько». Она понесла Руби на второй этаж. фин увязался следом, сказав, что ему надо поработать над новой песней. «А где Пегги будет спать?» — спросила Хлои, помогая папе убирать со стола. «Пусть сама решит». ответил папа. «Пойдем, устроим тебе экскурсию по дому», предложила Хлоя щенку. Взяв Пегги на руки, она отнесла ее наверх и опустила на лестничные площадки. Пеги заглянула в комнату, стены в которой были сплошь заклеены плакатами с изображением разных рок-групп. По всему полу тут валялись груды грязной одежды. «Кто разрешил тебе этой дворняге соваться ко мне в спальню?» Возмутился Финн, испепеляя взором Хлои с Пегги. «Я просто показываю Пегги дом», — сказала Хлои и наморщила нос. «Уж, конечно, ей не захочется спать в твоей вонючей комнате». «А вот Бакстеру тут нравилось», — нахмурился фин Пегги принюхалась к одежде на полу, прикидывая, выйдет ли из этого уютная постель. Под кроватью обнаружился даже недоеденный кусок пиццы. «Вот здорово! Если ночью захочется перекусить, Пегги знает, что делать. На полу валялась какая-то деревянная палочка. Пегги принялась ее грызть. «Ой, моя барабанная палочка!» Завопил Флин, выхватывая ее у Пегги. Вдруг он изо всех сил застучал по барабанной установке. Бум-бам-бум! Бум. «А может, и не стоит тут спать?» У Пегги звенело в ушах. Она пулей выскочила из комнаты Флина. Уж сам-то он явно не хочет, чтобы она спала у него. Ах! Попав в следующую комнату, Пэги обрадовалась. Тут было гораздо, гораздо лучше. Повсюду валялись игрушки, и твёрдые пластмассовые, и мягкие, уютные, самое то, что нужно щенку, чтобы погрызть. Пэгги впилась зубками в плюшевого мишку. Но тут Пэгги! Завопила Руби, вбегая в спальню уже в пижамке. Схватив Пегги, малышка крепко-крепко прижала ее к себе, чуть не задушив. «Ой!» Пегги на силу вырвалась из рук девочки. Я «Ей что, мягкая игрушка?» Возмущенно подумала она. «А вот и моя комната». Хлоя открыла следующую дверь. «Ух ты!» Пегги восторженно оглядывалась по сторонам. На абажуре лампы красовалось изображение искорки. На обоях летали единороги, а возле кровати, застеленной ярким розовым покрывалом с искоркой, лежал мягкий ковер. «Сказку!» — потребовала Руби, врываясь в комнату сестры с большой книжкой с картинками в руках. «Хорошо», — согласилась Хлои. Девочки уселись на кровати, прижавшись друг к дружке. «Иди к нам, Пегги!» — позвала Хлои и похлопала по одеялу. «Правда, можно?» — поразилась Пегги. Сюзанна никогда не пускала её на кровать, не хотела никакой шерсти на дорогом постельном белье. Пегги вскарабкалась на кровать и втиснулась между девочками. Хлоя открыла книжку и принялась читать историю про искорку. Руби гладила Пеги по спине. Пегги не было так спокойно и уютно с тех пор, как её забрали от мамы. «Ты всегда можешь стать, кем только пожелаешь. Главное — верить в себя». Хлои закрыла книжку. «Конец». «Хочу динарожку», — сказала Руби, зевая и сонно протирая глаза. «Я тоже», — Хлои поцеловала сестрёнку в макушку. «Был бы здорово иметь настоящего единорога». «Ох...» — Пегги огорчилась. «Ни одному только Фину не нужна Пегги. Девочки тоже не хотят мопса. Им нужен единорог». И тут вдруг она вспомнила, что говорила Искорка в книжке. «Я могу стать, кем захочу», — подумала Пегги, — «и стану единорогом». Если только удастся придумать, как бы стать такой же, как Искорка, она поселится в доме Хлои и ее семьи навсегда.